Три. В общем, возникла свара. Ну, не свара, а спор. Люди возбужденно выясняли, что делать дальше. Кариме еще придерживалась первоначальной цели, пытаясь добиться от клонистов хотя бы принципиального согласия с идеей эвакуации университетом, чтобы они не попали в трудовые лагеря бариш Сет, Мартин и Кайди оживленно спорили — Назовем это так. Мензах и Спинли с истребителя сохранения. Тиаго, Тури и Оверс отвлеклись от своих дел и подключились к сети, чтобы давать Кариме советы и искать информацию, если понадобится. Матео и Арада по-прежнему занимались медблоками. Я отключил все эти каналы, хотя и держал открытым канал связи с третьим, который отлично справлялся, сидел рядом с Кариме, ничего не испортив. А у меня стоять на месте получалось плохо, потому что три моих нынешних человека только что вызвались проверить новую, возможно, несуществующую колонию. «Мы сумеем туда добраться так, чтобы не заметила бариша странца, сказал Тарик. Рати и Айрис уже достали список припасов и оборудования шаттла и просматривали его в общем канале. «Идея неплохая», — сказала Мензах по коммуникатору. Я они мог сейчас подключить видео с истребителя. Но Гик передавал изображение с камеры на камбузе, и я видел Мензах на плавающем там дисплее. Кто-то выложил в общий канал расписание заданий, и там было отмечено, что Айрис сообщила о завершении работы с маршрутизаторами». «Они закончили работу с последним маршрутизатором», — добавила Мензах. «Если они хотят искать колонию, время есть». «Связаться с колонистами и попросить о встрече не получится», — снова сказал Мартин с мостика Гика. «Мне это не нравится». «Мне тоже», — согласилась Кайди. «Все мы знаем, насколько опасны могут быть контакты. Но ведь дело не в том, что они отказываются отвечать. Может, они понятия не имеют о сложившемся положении». На экране Гика сменялись данные об установках для терраформирования. Он буквально видел установки, собирая картинку из исходных данных сканирования, и она действительно достаточно напоминала реальность, чтобы обмануть человеческий глаз, за исключением того, что окружающая местность была изображена схематично, на основе экстраполяции. Сигнальные шумы установок перекрывали все остальное, поэтому сканер улавливал только их. Это и была та самая зона без связи, о которой говорили колонисты. Мы могли бы послать зонды, но их сканеры тоже были бесполезны, поэтому им пришлось бы провести визуальную съемку, а затем вернуться в точку, откуда они могли послать данные Гику. Бариша Странцы, конечно же, пыталась приглядывать за всеми нашими действиями, но планеты большие, за всем не уследишь, как мы не знаем всего, что делают они. Если они заметили, как зонды Гика входят в зону помех, Мы можем сказать, что собираем данные о состоянии установок по тераформированию. Но если сначала мы пошлем зонды, которые доставят отчеты, а затем отправим туда шаттл, марийшестванцу сразу поймет, мы нашли то, на что стоит взглянуть лично. Лучше послать шаттл вместе с зондами и назвать это оценкой работы установок для терраформирования. Я мог бы все это высказать, но этим уже занимался Гик. Сет расхаживал по мостику, прижав ладонь ко лбу. Он явно чувствовал себя так же хорошо, как и я. «Айрис», — сказал он, — «давай посмотрим, там ли они. А устанавливать контакт или нет, остается на твое усмотрение». «Согласна». Айрис перевела взгляд старика на Ратти и получила несколько одобрительных жестов. «Автостраж», — сказала она, — «и я понял, что она смотрит на меня». «Конечно», — ответил я, — «потому что они все равно полетели бы туда. Одних их отпускать уж точно нельзя». Айрис и Тарик повернулись к Ратте, который делал вид, будто совершенно не встревожен. «Отлично», — сказал он, — «поехали». Я перехватил короткое сообщение от Сета Айрис. «Осторожней там, малыш». И от Мартина. «Держи нас в курсе, насколько это возможно». «Да, и наблюдай за погодой», — она ответила обоим. «Да, папочка. Конечно, папочка», — и добавила улыбающийся смайлик. «Я вызвал дроны номер один, два и три, патрулирующий периметр, и мы направились вниз по каменистому склону холма, обратно через древесную флору к шаттлу». «Кстати, о дронах». «В особенности я ненавижу эту планету, потому что потерял все дроны, кроме пяти. У меня и без того их осталось мало, когда Гик похитил нас с Аменой. А произошедшие после этого события сократили число дронов до пяти. Одного я послал присматривать за третьим, зная, что мне придется идти сюда. Другого оставил на борту Гика, чтобы точно сохранить в целости. Мне не хотелось потерять все оставшиеся» так что со мной было лишь три дрона. А попробуйте с их помощью контролировать периметр. Вот почему идиотская бариша-странца со своим идиотским автостражем буквально наткнулась на меня, а я и понятия об этом не имел. Мензах вызвала меня по приватному каналу. «Если тебе это не нравится, ты не обязан лететь. Тарик — специалист по безопасности, а если ты не готов, мы можем послать третьего» сказала она. Тарик человек. И я не готов именно во время первого контакта с изолированной колонией выяснить, что Тарик не умеет самостоятельно взаимодействовать с людьми, на которых мне не плевать. Все нормально, ответил я. Поскольку тайна разговоров для Гика лишь гипотетическая концепция, он встрял, объявив ⁇ Я загружаю данные в дроны шаттла». Хорошо, спасибо, перегели сказала Мензах. И правда хорошо. Если все пойдет наперекосяк, хотя бы вместе посмотрим сериалы. Я увидел в очереди четыре личных сообщения от Арады, Амены, Оверс и Пинли. Нет, сейчас мне это не по силам. Притворяться перед Мензах, что все в порядке, и то было слишком тяжело, слишком тяжко. Я переслал сообщение ей. «Скажешь им что у меня все будет хорошо вот терпеть этого не могу пока насмотрела смотрела сообщение возникла пауза я скажу им что у тебя все хорошо просто тебе нужно чуть больше личного пространства удачи расчетное время прибытия через одну целую три сотых минуты объявил гик по общей сети скоро связь прервется Я остановил серию и сел. В последнее время я часто смотрел «Лунный заповедник», но гик хотел вернуться к сериалу, который мы смотрели вместе, популярному у людей на Михире. Наполовину историческому, о том, как древние люди впервые покинули родную систему. Я уже видел документальные фильмы на эту тему, но здесь подлинная история перемежалась всякими забавными сценами, вроде космических сражений... Спасение людей, космических монстров и швыряние астероидов в планеты. Вот последнее вполне реально. Но если попытаешься, к тебе пришлют кучу боевых кораблей и выбьют всю дурь. В общем, хороший сериал, хотя я и не говорил об этом Гику. Мы пролетали над горным хребтом с множеством скалистых вершин и утесов, и было большим облегчением наконец-то его преодолеть. Пусть даже мы находились на шатле Гика, а не на вертушке компании, собранной по дешевке. Здесь имелось реально работающее аварийно-спасательное оборудование, помимо меня. А за отсеком с сиденьями располагались крошечные вспомогательные каюты с койками, небольшой медблок, камбус, а также место для хранения грузов и лабораторных образцов. Кроме того, в ванной комнате был настоящий душ. Но все же небольшой металлический контейнер с людьми из мягкой плоти, долгое время летящий над острыми скалами, будоражил мой модуль оценки угроз. В горных массивах так много способов разбиться и погибнуть, что из-за этого дурацкий модуль оценки рисков постоянно слал предупреждение. «Принято, Перри», — сказал Тарик. Они с Айрис были на мостике, но люк между отсеками был открыт, и они разговаривали с Ратти, сидевшим в первом ряду. В соответствии с протоколом безопасности на них были скафандры, но шлемы откинуты. Кудрявые волосы Айрис повязала платком. Тарик сидел на месте пилота, хотя Гик включил бота-пилота, который сейчас и управлял шаттлом. Но даже в таком случае всегда должен присутствовать пилот-человек или автостраж. Предпочтительно человек или автостраж, знающий, как управлять шаттлом. Учитывая, сколько у меня было контрактов, где это условие не выполнялось, удивительно, что я до сих пор здесь и в целости. Ну, почти. У меня нет модуля управления шаттлом, так что я не смогу ничего исправить, если люди и ГИК вдруг потеряют управление или произойдет катастрофическая механическая поломка. И это меня просто бесит. У меня должен быть гребаный модуль пилотирования шаттла на случай непредвиденных обстоятельств. А вдруг все люди окажутся покалеченными, и только автостраж сможет доставить их на шаттле обратно на корабль, станцию или еще куда-то. Такая ситуация гораздо вероятнее, чем беглый автостраж, который решит врезаться на шаттле в корабль или шахту. Уж поверьте, есть куда более эффективные способы уничтожить и то, и другое. Арис встала и выглянула в иллюминатор рядом с сиденьем Ратти. Они болтали и указывали на растительность и признаки наличия под землей воды. Значит, терраформирование проходило успешно. Именно потому так неприятно, что планета заражена. Судя по предыдущим оценкам, сделанным командой ГИКа с помощью зонда, корпорация Адамантин, в отличие от Сэр Кризап, на Майлу, по крайней мере оплатила процесс, благодаря которому планета и дальше будет развиваться, если придется отключить установки для терраформирования. В последних новостях, которые я видел на сохранении, говорилось, что Goodnight Lander получила Майлу в качестве трофея и пытается привести ее в порядок. Конечно, с тех пор, как мы отправились в экспедицию, я больше не видел новостей. Интересно, сообщалось ли о нашем похищении? Мензах не так интересна журналистам, с тех пор, как закончился срок ее пребывания на посту лидера планеты. Но ну, Амена, ее дочь, А похищение ребенка во время космического сражения надо полагать заметное событие, по крайней мере, на сохранении. В сериалах такое происходило частенько, но это тот случай, когда реальная жизнь не оправдывает ожиданий порожденных фантазий сценаристов. Особенно, если журналисты выяснили, что замешан беглый автостраж. Если новостные каналы заинтересовались, узнают ли они, что похитителем был ГИК? Если они начнут расследовать происходящее на утраченной колонии университета, все может обернуться весьма паршиво для многих людей, дополненных людей, ботов, до зубов вооруженного искусственного интеллекта, выдающего себя за обычный транспортный корабль. И черт знает чего еще, над чем работает университет. «Просто отлично. еще один повод для волнений. Привязанность к очередной группе людей до добра не доводит, но все же...» «Эх, как бы мне хотелось чувствовать себя готовым к любым сложностям. Да хоть к чему-нибудь готовым. Зачеркнуто». Мензах вылетела со станции сохранения на истребителе через час после нападения на наше исследовательское судно, как только обнаружили сигнальный маячок ГИКа, установленный по пути в Червоточину. Поэтому у нее не было свежих новостей. В зависимости от того, откуда стартовал недавно прибывший исследовательский корабль «Барри странцы они тоже могли пропустить последние новости. По идее, Отправленный с сохранения отчет несколько циклов будет распространяться от станции к станции, от планеты к планете, если только нам не повезет и Индах не удастся отправить его под ковер, назвав текущим расследованием, на что я совершенно не рассчитывал. Ну да, признаю, служба безопасности станции сохранения не такая уж и дерьмовая, как мне казалось, когда я только попал туда но все же в основном занимается авариями, обслуживанием систем безопасности и нарушением правил перевозки опасных грузов. Я могу назвать по крайней мере пятерых безопасников, которые проболтаются о похищении всем вокруг, не подозревая, насколько это может усугубить положение еще до того, как Индах успеет что-то предпринять, прежде чем Индах велит им держать язык за зубами. А, нет. Даже шестерых. Как бы то ни было, у нас не будет точных данных до тех пор, пока университет не пришлет спасательный корабль, если тот вообще прилетит. Я просто решил учесть эту возможность в прогнозируемой оценке долгосрочной угрозы и повысил уровень допустимой тревоги на соизмеримую величину. «Гик, да определение соизмеримости». Это синоним пропорциональности. За моей спиной поднялся дрон Гика и развернул многочисленные тонкие лапы. Автоматическое переключение контроля еще не произошло, но мы почти достигли точки обрыва связи. Осталось 42 секунды. Дрон представлял собой тонкую овальную платформу шириной сантиметров 15 со множеством сложенных лап, помогающих исследовать планеты или устанавливать контакты. Но, зная Гика, на самом деле они могли заниматься чем угодно. «Это был важный запрос, касающийся задания?» — добавил Гик. «По сути, это был не вопрос, и я не стал на него отвечать». Да. Гик присутствовал в дроне. Гик управлял шаттлом в качестве бота-пилота. Гик вместе с третьим присматривал за тем, что происходит в колонии. Гик ремонтировал свой двигатель, поддерживал стандартные транспортные функции, с помощью датчиков следил за кораблями Барри странцы надеясь, что они сделают что-нибудь, оправдывающее его ответные действия. Если уж на то пошло, они и заварили всю кашу. ГИК сейчас ругается с Сетом по поводу его выбора высокоуглеводного протеина для перекуса и грозится сообщить об этом Мартину и Айрис. Большинство транспортных ботов должны в той или иной степени делегировать полномочия, но только не ГИК. Однажды, во время вирусной атаки, я внедрился в интерфейс бота-пилота, в результате чего произошел серьезный сбой и мне пришлось восстанавливать свою память с нуля. Если бы у меня не было человеческой нейронной ткани, в которой также хранятся архивные данные, мне пришел бы конец. А если бы я внедрился в архитектуру ГИКа, то продержался бы, наверное, не дольше нескольких мучительных секунд. Вот почему для вирусной атаки на зараженный исследовательский корабль бариша Странцы мы подготовили код 2.0. Если бы код 2.0 все еще функционировал, я, наверное, не стал бы так много всего вырезать. Все разделы ГИКа немного отличаются друг от друга, в зависимости от функций. Например, ГИК-дрон сейчас не защищает целый корабль с людьми, поэтому с меньшей вероятностью будет сначала взрывать все подряд и только потом задавать вопросы. Тарик вслух начал обратный отсчет до точки потери связи. «Передача управления завершена», — сказал Гик по общему каналу. «Удачи!» «Принято. Спасибо, Перри», — улыбнулась Айрис. «Будь осторожней. Скоро увидимся». «Присмотри за ними», — сказал Гик по приватному каналу. Прежде чем я успел ответить, связь с гиком, его камерами, сетью и коммуникатором, болтовней людей по сети гика или по коммуникатору с Мензах и другими людьми на истребителе сохранения пропала. Я ожидал, что это произойдет резко, но голоса и сигналы затихли постепенно, превратившись в эхо, а потом умолкли окончательно. Уровень оценки угроз зашкалило, а потом он снова упал. И, наконец-то, оценка рисков стала верной. Хотя все это было ожидаемо, а у нас еще оставались зонды, потеря сети и связи с кораблем никогда не проходит бесследно. В моем распоряжении осталась сеть шаттла, но даже с тремя людьми, тремя дронами и эскортом зондов я чувствовал себя в странной изоляции. Гиг-дрон уже включился, но его присутствие в сети ощущалось слабее. Как-то слишком напряженный процесс, сказал он. Милый, ты ведь сам запускаешь эти процессы, сказала Айрис, рассеянно копаясь в данных по планете в своем канале. «Э, так необычно? Это ведь перегелий? спросил Ратти. Он обернулся и посмотрел на Гика Дрона. А и сам необычный, сказал Тарик с мостика. «В особенности необычно, что перегели терпит некоторых членов своего экипажа», — сказал дрон и добавил. «Айрис, пристегни ремни. Никто не захочет отскребать тебя от иллюминатора». «Да, дрон по-прежнему гик, хотя и говорит о себе в третьем лице». Он загрузил последнюю версию своей памяти, так что мне не понадобилось заново начинать серию, которую мы с ним смотрели. Пока шаттл летел дальше, я включил ее с того момента, на котором мы остановились. Когда установки для терраформирования оказались в зоне видимости, шаттл начал медленно спускаться. Я включил камеры. Я запинговал сигнал от зондов ГИКа, летящих за нами невооруженных, а тех, которые занимались чем положено. Составляли карты ландшафтов и различных районов планеты, в основном вокруг колоний. Зонды то появлялись, то исчезали из поля зрения с тех пор, как мы вошли в зону отключения сигнала. Но сейчас находились достаточно близко к шаттлу и смогли снова подключиться к нашей сети. Хороший признак, поскольку мы знали, что установки для терроформирования создают помехи в этой зоне но предполагали, что на достаточно близком расстоянии коммуникатор отряда и сеть все же будут работать. К сожалению, судя по данным, которые я получал с шаттла, его сканеры и сканеры зондов по-прежнему не работали. Гигдрон велел зондам выстроиться позади нас, поскольку сейчас они все равно не могли картографировать местность. Перевалив через горы, мы летели над равниной, похожей на тундру, но без данных по сканированию рельефа подробные карты в сети не получили. Передние камеры шаттла сфокусировались на здоровенных установках для терраформирования. Они были частично утоплены в землю, сформировав гигантский курган с торчащими металлическими башнями из арматуры, странными круглыми штуковинами, большими трубами и еще каким-то хребтом посередине. И когда я говорю здоровенные, это значит, они правда были охрененно большие, размером с корабль колонию сохранения, только с острыми краями и трубами, выступающими из земли. Установки для тераформирования построила самая первая группа адамантина задолго до прибытия колонистов. Отдельные части напоминали транспортные модули, способные самостоятельно передвигаться. Их доставили сюда через червоточину, перебросили в систему, и остаток пути до планеты они должны были пролететь самостоятельно, а потом приземлиться. Вместе с силовыми модулями на планете находились люди и боты, специализирующиеся на сборке и запуске процесса терраформирования. Им предстояло все подключить и запустить. По крайней мере, так утверждалось в брошюре компании «Адамантин», которую я скачал из памяти управляющей станции. Ну, по крайней мере, так это должно было происходить. Можно представить, что случается, когда за конструирование и сборку установок для терраформирования берется тот, кто согласился на самую низкую оплату. Шаттл замедлил ход и двинулся вокруг кургана с установками держась подальше от опасной зоны, обозначенной парящими буями-маркерами, которые подавали на наши коммуникаторы и в сеть предупреждающие гудки. Многие буи отсутствовали, должно быть, сломались за долгие годы. Например, в них попадали метеориты, или выводили из строя экстремальные погодные явления, или их случайно задевали воздушные суда. Много чего может произойти за 40 планетарных лет. «Я не знал, как функционирует оборудование для терроформирования. Кроме того, что оно воздействует на атмосферу, поэтому должно находиться на безопасном расстоянии от любого воздушного пузыря, который могли создать колонисты для проживания в этой области. Кроме того, при визуальном осмотре зонды так и не обнаружили никаких признаков воздушного пузыря. Люди тоже это отметили». «Ну и какие мысли?» — спросил Ратти. «Они действительно нашли или построили подземное жилье в искусственной пещерной системе до корпоративного периода?» Айрис пролистала собранные разными группами отчеты о развитии колонии. «Мы знаем, что у них имелось строительное оборудование. Подземный вариант мог показаться лучше, чем жилье на поверхности, учитывая, как близко находится терраформер и какие здесь погодные условия. «Даже зная об инопланетном заражении основной колонии?» — засомневался Ратти. Айрис нахмурилась, как будто ее беспокоили полученные выводы. «Я надеялась, что ту часть, где говорится о находке до корпоративной колонии, выдумали колонисты, чтобы подкрепить историю об отколовшейся группе, ушедшей жить на полюс», — сказала она. Ратти призадумался. «Вполне логично, глядя на сложные сооружения рядом с колонией, созданные в докорпоративную эпоху, придумать легенды о другом, еще более странном сооружении где-то еще. Или о группе закаленных искателей приключений. Или, наоборот, о странных людях, которые отправились туда жить». Арис поджала губы. «Лучше так, чем честно признаться, каких масштабов достиг раскол в обществе, что целая группа решила отправиться как можно дальше на поиски нового дома». Она покачала головой и тихонько вздохнула. «Интересно было бы узнать, почему это произошло. Если бы мы лучше знали историю колонистов, это помогло бы им сплотиться для эвакуации». «Ты же не можешь провести психотерапию целой колонии, как бы они в этом не нуждались», — сказал Тарик. Но если все это правда, и они в самом деле нашли здесь докорпоративную колонию, история становится еще более загадочной», — добавил Ратти. «Вроде бы меня должно приободрить, что люди тоже не понимают, о чем думают другие люди, но это лишь подчеркивает, насколько хреновая у них нервная ткань». Ратти помахал рукой у головы, как будто отгоняя какую-то мысль. «Хватит уже гадать, не имея никакой информации. Гораздо вероятнее, что они поселились в какой-то структуре времен Адамантина, созданной самым первым десантом. Или построили себе жилье с помощью оставленного здесь оборудования». Тарик нетерпеливо просматривал изображение с камер дальнего действия. «Что касается новых данных, то я не вижу никаких признаков жилья. Ни дорог, ни строений, ничего». Перри, полагаю, вряд ли произошло чудо, и Терраформер перестал мешать зондам сканировать местность. Чудеса маловероятные. Гик-дрон загрузил в сеть и на парящий дисплей шаттла составленную нами диаграмму с пояснениями. По сути, в диаграмме упоминались три вероятные причины, по которым мы не заметили вторую колонию на этом континенте во время первоначального сканирования планеты Гиком. Первое. Колонисты намеренно скрывали свои энергетические мощности и сигналы с помощью помех, создаваемых работающими установками для терраформирования. Второе. Колонисты разместили свой объект там, где хотели, не принимая во внимание, что их скроют помехи, поскольку другие колонисты знали, где они находятся, так что им было все равно. Третье. Все они погибли из-за инопланетного заражения или по какой-то другой причине, поэтому мы и не обнаружили никаких сигналов. Как уже отмечалось, может присутствовать ограниченный сигнальный трафик от зондов и предупреждающих буев. С близкого расстояния люди могут засечь наши коммуникаторы. Так что, вероятно, люди мертвы, их оборудование повреждено или они намеренно игнорируют нас и прячутся», — сказал гик-дрон. Ратти нахмурился, глядя на огромные пробелы в поступающих данных. «А также мы понятия не имеем, насколько они осведомлены о происходящем в основной колонии. Может, они просто боятся отвечать?» «Это значит, что у них лучше развито чувство самосохранения, чем у других колонистов» добавил гиг-дрон. «Что ж, будем верить в лучшее перри», — сказала Айрис. «Я запишу послание о том, кто мы такие и почему пытаемся установить с ними контакт, и передам в эфир». Поскольку сканировать шаттлы и зондов было бесполезно, приходилось искать человеческое жилье визуально. Помехи не искажали видеозапись, но раз мы находились в шаттле, а не в специализированном исследовательском аппарате — Программа поиска и интерпретации визуальных данных отсутствовала, ведь никто не предполагал, что она когда-нибудь понадобится. Гик-дрон уже предоставил мне полный доступ ко всей сети шаттла и создал новый общий канал для обработки информации. Я извлек из камер шаттла все визуальные данные о местности и отформатировал их. Дрон видел, чем я заполняю канал — и присылал список топографических особенностей и странностей, которые могут свидетельствовать о деятельности человека на поверхности или под землей. Это позволило сэкономить массу времени. Я запустил сравнение данных. Пока Айрис записывала и отправляла сообщение, Тарик отвел шаттл подальше от установок для терраформирования и перевел его в режим ожидания. Люди обсуждали, что делать дальше. Аратти и Айрис достали исходные данные исследования, чтобы просмотреть их еще раз. Точнее, то, что от них осталось, поскольку исходные файлы Адамантина были намеренно испорчены, возможно, в попытке защитить колонию от враждебного поглощения, уничтожившего корпорацию. «Может, свое мнение выскажет и автостраж?» — предложил Тарик, пока остальные копались в данных. Я отправил дрон-разведчик номер три к потолку отсека, и он показал, как Ратти посмотрел на меня. Не знаю, что он увидел. С моим лицом вроде бы все было нормально. Но Ратти часто наблюдал за моей работой, и, видимо, что-то подсказывало ему, что я занят. Этот поиск я не смог бы провести без участия гика-дрона и дополнительного канала. К тому же поиск выдал ему ложных срабатываний, которые приходилось вытаскивать и изучать по отдельности, прежде чем отбросить. Например, 243 602 639А. Нет, это не человеческая постройка, а просто камень необычной формы. И они мог заниматься этим в фоновом режиме даже с помощью гика. «Он сейчас над чем-то работает», — сказал Ратти. Спустя три секунды я получил результат. Мне требовалось еще завершить поиск по другим индикаторам, но результат появился так вовремя, что трудно было устоять. Я поставил процесс на паузу и объявил. «Кажется, я нашел по визуальным данным посадочную площадку». Я отправил данные в общий канал отряда и на дисплей. К северо-западу от Кургана установок для терроформирования в паре километров от опасной зоны находился пыльный участок земли, явно слишком плоский, чтобы быть естественным. Края скрыла налипшая грязь, но четко просматривалась восьмиугольная форма. Кроме того, он был как раз такого размера, чтобы могли приземлиться и сесть на безопасном расстоянии друг от друга пара кораблей-колонии. В главной колонии осталось три вертушки из первоначального набора и несколько построенных из подручных средств. Они напоминали ранние халтурные версии вертушек компании с поцарапанной выцветшей краской в фирменных цветах адамантина. Понятно, почему колонисты редко навещали друг друга, даже если бы две группы были дружны. Мне бы тоже не хотелось лететь через всю планету на таком драндулете. Ратти развернул поверхность дисплея на всю верхнюю часть переднего иллюминатора. Айрис изучила изображение и кивнула. «Да, очень похоже. Молодец, автостраж». «Угу», — промычал Тарик. Ратти прислал мне эмодзи со взрывающимся фейерверком. А я промолчал. «Знаю-знаю, я просто бешусь, когда люди не оценивают мою работу по достоинству. Но почему слишком много внимания тоже бесит? Потому что меня бесят любые эмоции. Вот в чем дело». «Ты как?» — спросил Ратти по приватному каналу. «Отлично», — ответил я. Тарик вывел шаттл из режима ожидания и развернул его для лучшего обзора целевой зоны. Я перезапустил процесс визуального поиска, и гик-дрон сузил запрос до области у каменистых холмов рядом с посадочной площадкой. Пока Ратти и Айрис изучали изображение потенциальной посадочной площадки с камеры, я отсел еще кучу ложных результатов. «Это примерно на равном расстоянии от холмов и терраформера», — заметил Тарик. Ратти кусал губы, а значит, о чем-то задумался. Если бы тут была какая-нибудь дорога, мы бы увидели ее с высоты. Конечно, очень легкий наземный транспорт не оставит много следов. Но им пришлось бы привезти сюда тяжелое оборудование. Арис прищурилась и увеличила изображение местности рядом с площадкой. Тарик нахмурился. Да, экскаваторы, потому что даже если бы здесь и была система туннелей, их пришлось бы изменить. А это место явно претерпело изменения из-за погодных условий. Сильная буря могла уничтожить любое наземное оборудование — дороги, рудники, а может, даже всю колонию. Его брови сошлись вместе, как будто он злится. Но, судя по тону и позе, он просто сосредоточился, что и подтвердил мой модуль оценки угроз. Из сериалов я знал, что люди тоже не всегда могут контролировать выражение лица, как и я. В общем, очевидно, что это не моя уникальная проблема или уникальная проблема конструктов в целом. И только из-за паранойи я волновался об этом больше, чем следовало бы. Но все равно, странно такое наблюдать. «Так, а зачем у меня перед лицом снует дрон?» — спросил Тарик. «Просто не обращай внимания», — посоветовал Ратти. «Если бы колонию уничтожила буря, то на барьере вокруг установок по терроформированию появились бы выбоиные деформации, даже с учетом мощной защиты конструкций. Кроме того, мы могли бы многое понять, внимательно изучив влияние выветривания на скалы вокруг, если бы работали датчики». Он развел руками. «Это ужасно раздражает». А все программное обеспечение для геологической оценки осталось дома, на сохранении и на исследовательском судне». «Кое-что наверняка есть в архиве. Но сомневаюсь, что без нормально функционирующих сканеров что-то получится. Придется спуститься туда и изучить поверхность». Аэрис обернулась к гику-дрону. «Что скажешь, перри?» «Скажу, что без функционирующих сканеров вы не определите, достаточно ли стабильна поверхность для посадки шаттла», — ответил он. «А кроме того, та плоская зона может оказаться не посадочной площадкой, а крышей подземного жилища». При этих словах Ратти поморщился. «Посадка на крышу жилища — не самый дипломатичный способ знакомства», «Значит, приземлимся на какую-нибудь другую плоскую поверхность. Район выглядит стабильным», — сказал Тарик. «Он не дурак. Мне кажется, ему просто хотелось немного позлить гика дрона». Я послал Ратти видеофайл по приватному каналу. «Что-что?» — громко сказал Ратти, отвлекшись на воспроизводящееся видео. «Ах да!» «Автостраж хочет, чтобы я упомянул, как меня чуть не съело животное, очутившееся прямо под нашим кораблем после неудачного картографирования местности». «Понятно», — сказала Айрис, хотя ни малейшим образом не дала понять, что согласна с предложением Тарика. «Наверное, просто хотела, чтобы Тарика и Ратти заткнулись, пока она думает». Она порылась в сумке с оборудованием, лежащей на соседнем сиденье. «Может сгодится наземный датчик, если поднести его близко к поверхности, чтобы помехи не...» «Я этим займусь». Я отстегнулся и встал. Мой дрон отметил, как Тарик и Ратти набрали в грудь воздух, и, чтобы ответить, но ну, я уже знал, что они скажут. Они собирались спуститься на поверхность и проверить ее стабильность. И это сразу после того, как я заставил Ратти рассказать, что его чуть не съели. Айрис, видимо, согласилась, потому что вручила мне портативный наземный датчик. «Можете меня выпустить», — сказал я, шагнув к главному люку. Тарик явно встревожился. «Погоди, погоди, мы больше, чем в двадцати метрах над землей. Давай я подведу шаттл ближе». «Если ты сейчас откроешь люк, я разверну шаттл и полечу домой», — заявил гигдрон по приватному каналу. Я взял архивные кадры из недавно просмотренного документального фильма о неудачном исследовании планеты, снятого некорпоративным государством. Еще на станции сохранения у нас Спинли обнаружился общий интерес к оценке катастроф и просмотру документальных фильмов, где происходят всякие ужасы. Она и прислала мне этот ролик. В фильме «Подземная враждебная фауна» сбивает воздушное судно на высоте 40 метров. Я отправил ролик в общий канал. «Э, что за... что это еще за хрень?» — завопил Тарик. «Я понимаю твою тревогу, автостраж», — сказал Ратти, повысив голос, чтобы перекричать Тарика. «Но ты не прыгнешь с такой высоты!» «Люди, угомонитесь!» — рявкнула на обоих Хайрис. «В аварийном шкафчике есть парашюты для мягкого приземления. Автостраж может воспользоваться одним из них». Учитывая размеры Айрис, ее способность громко орать можно назвать выдающейся, и это было весьма кстати. Шкафчик находился как раз у Люка. Я открыл шкафчик, а Гигдрон уже приказал системе хранения передвинуть парашюты вперед. Я вытащил один и сказал: "Я об этом знал. Я не знал. Да и какая разница? И без него прекрасно обошелся бы." Я натянул капюшон скафандра и зафиксировал лицевой щиток. Без скафандров люди не смогли бы перенести температуру и состав воздуха снаружи. Да и мне было бы невесело. Я приказал дронам разведчикам номер один и два спрятаться у меня в карманах. Ветер может оказаться слишком сильным для них. Но было бы глупо не взять их на всякий случай. «Просто будьте осторожнее, ладно?» — сказал Ратти. «Тебя тоже могут сожрать». «У меня в руках встроено оружие. Ратти», — сказал я по приватному каналу. «Это ведь в буквальном смысле суть моего существования. К тому же сзади к скафандру пристегнута реактивная установка. У нее не хватило бы мощности для уничтожения агробота, но здесь не должны бродить здоровенные зараженные боты. Никак не должны». А если они здесь окажутся... Да, об этом я и не подумал. В сетевой инструкции к парашюту объяснялось, как прикрепить его к скафандру. Я сделал это, и гигдрон наконец-то открыл шлюз. Я шагнул в него и закрыл внутренний люк. «Что это за разговоры о том, что людей вечно кто-то ест?» — спросила Айрис. Пока Ратти пытался объяснить, открылся внешний люк, я схватился за поручень и высунулся наружу осмотреться. Тарик поставил шаттл в режим ожидания и активировал воздушную завесу перед шлюзом, защищающую от сильного ветра. Шаттл Гика был прекрасно оборудован, из шаттла компании я давно бы уже вывалился». Ветер мог немного помешать парашюту, но не настолько, чтобы меня швырнуло на камни, а установки для терроформирования находились слишком далеко. Нацелившись на посадочную площадку, я шагнул вниз. Парашют контролировал падение, и я легко приземлился на ноги. Мне даже не пришлось смягчать удар падением и перекатом. Я опустил датчик на площадку, обнаружив естественный рельеф — Тот вышел из спящего режима и перезагрузился. Облака здесь были плотнее, закрывали солнце так, что день казался серым. С юга, в сторону каменистой гряды, километрах в двух отсюда, задувала пыль. Мой сканер был так же бесполезен, как сканеры шаттла и зондов, но видел я хорошо, а лицевой щиток предохранял от мелкой пыли, мешающей обзору. Хотя смотреть-то было и не на что. В другом направлении открывалась плоская равнина, не считая нескольких низких курганов ближе к металлическому ограждению вокруг установок для терроформирования. Выглядели эти курганы искусственными, но находились так близко к ограждению, что, вероятно, остались от первоначального строительства. Глупо было бы строить жилье почти вплотную к установкам. Я даже не уверен, что было разумно строить его тут, под крышей, выглядящей как посадочная площадка. Если здесь существовала докорпоративная колония, под землей или на поверхности, корпорация Адамантин наверняка нашла ее, возводя установки. Однако в документах ничего похожего не значилось. Могла ли компания «Адамантин» обнаружить докорпоративное подземное сооружение, которое собирались использовать повторно, и о котором знали только некоторые колонисты? Может быть, только те, кто участвовал в первоначальном строительстве? Корин сказал Кариме, что, согласно истории колонии, по крайней мере, некоторые сепаратисты входили в состав группы по терроформированию. Он также сказал, что записи о населении на том этапе развития колонии в настоящее время недоступны из-за инопланетного вируса. Многие старые данные исключили из действующей системы, чтобы обеспечить их сохранность. Но это было бесполезно, поскольку вирус передавался не таким способом, о чем колонисты поначалу не знали. Все системы колонии были на редкость дерьмовыми, и я понятия не имел, кто будет их чинить. Уж точно не я. Поэтому не было никакой возможности узнать, сколько людей на самом деле покинуло основную колонию, чтобы попасть сюда. В Адамантине предпочитали новые сооружения, которые можно было бы перепрофилировать по мере роста колонии. Ну, как, например, вместо примитивного грузового порта с лифтовой шахтой они построили красивое здание, где много места для хранилищ, мастерских и офисов. Достаточно прочное, чтобы значительная часть населения могла укрыться в случае плохих погодных условий. А в конечном счете здание должно было стать коммерческим портом колонии. Прибытие и отбытие капсулы лифта даже сопровождалось особой музыкой. Прекрасный замысел, за исключением проблемы с инопланетным заражением. Если бы компания «Адамантин» хотела сделать здесь жилье, то построила бы красивое сооружение, которое впоследствии можно было бы расширить под образовательный центр, туризм или что-то еще. Это означало, что оно должно находиться в предгорьях, а не внизу, рядом с установками. Но зачем Адамантину вообще понадобилось строить здесь, в зоне помех? Если только у них не было веских причин, чтобы найти более безопасное место для колонии. Например, если они получили предупреждение о враждебном корпоративном захвате, который в итоге уничтожил компанию. Может, сепаратисты выполняли секретные директивы Адамантина о поиске нового места для поселения рядом с установками? Вообще-то, разумное предположение. Пометка, обдумать позже. Неужели Адамантин направил избранных колонистов строить здесь поселение на случай катастрофы? Потому что установки скрыли их от сканеров и... Или потому что стоили дорого и были слишком важны для вторгшейся корпорации, чтобы бомбить их. Или и то, и другое. Затем колонисты потеряли связь с корпорацией «Адамантин» и изменили параметры миссии. Если кажется, будто я пытаюсь убедить себя в том, что здесь нет подземной докорпоративной колонии, то так оно и есть». «Твоя производительность скакнула на полпроцента», — объявил гик-дрон. Гик следил за мной из-за... зачеркнуто. «Ну, в общем, я не хочу об этом говорить. Наземный датчик начал присылать в мой канал данные, и я ответил гику Дрону. У меня возникла идея». и отправил ему свою мысль с пометкой «Обдумать позже». «Любопытно» сказал Гигдрон, пытаясь меня подбодрить. Судя по результатам, полученным от датчика, зона представляла собой большой массив твердого материала по химическому составу, соответствующего земле и камням. Значит, по крайней мере, никакого подземного поселения здесь нет, хотя я и не особо рассчитывал. Но насчет посадочной площадки мы не ошиблись — Она была из того же искусственного камня, что и порт, а также другие здания, построенные корпорацией «Адамантин» в основной колонии. А значит, посадочная площадка создана не в докорпоративный период. И это мы, в общем-то, и так знали. Но, сами понимаете, наука есть наука. И я все равно испытал облегчение. Если тут и скрывалась какая-то докорпоративная структура, я стоял. Не на ней. Я дал Гику дрону полный доступ к своим глазам, чтобы он осмотрел местность вместе со мной. Вероятность, что сепаратисты из колонии построили подземное жилье так близко к установкам для терроформирования, составляет всего 22%, сказал он. Но они все равно могли это сделать, если были очень-очень глупы, сказал я. Только страховку не получили бы. Мы не знали, оформляла ли Адамантин страховку на колонию. Эти данные хранились среди поврежденных записей, от которых остались одни фрагменты. И я точно не знал, было ли принято покупать страховку 40 с лишним корпоративных лет назад, и как повлияло бы на стоимость присутствия докорпоративных структур. Наверное, ГИК мог бы найти все это в архивах, если я правильно сформулирую вопрос. Хотя, если была оформлена страховка или какие-нибудь гарантийные обязательства, то возникла бы причина скрывать существование дополнительных докорпоративных структур, ассоциирующихся с инопланетным заражением. Хм, даже не знаю. Пока в раздумьях. «Не тупи!» Сказал гик дрон «Я и не туплю. Я могу болтаться без дела и не имея никаких тайных причин для этого. Так-то вот». «Мы получим отчет в обозримом будущем», — передал мой дрон с шаттла слова Тарика. Дрон показал, как Рати скривился и немного напряженно отозвался. «Как только появится что-то стоящее...» «С каких пор ты стал тут главным, Тарик?» добавила Айрис, и это явно был не вопрос. Она слегка улыбнулась, но я не сомневался, что она над ним подтрунивает, хотя также могла намекать, чтобы он оставил меня в покое. Тарик поднял руку. «Я только спросил». «А я спрашиваю. Вы что, недовольны тем, как я веду эту миссию?» — сказал Гигдрон. «Ага». Ведь Гик просто обожает критику. Тарик тоже это явно знал. «Эй, да мне просто интересно, что происходит, только и всего. Я никого не критикую». Проблема Тарика заключается в том, что он новичок в отряде, пробыл с нами всего 387 стандартных корпоративных циклов. Поэтому все постоянно его подкалывают. Но пока все переключили внимание на Тарика, никто не заметил, что я вообще-то еще не прислал отчет и просто стою на месте. Хотя Гигдрон, конечно, заметил. И Ратти заметил, иначе не стал бы затыкать Тарику рот. Это совсем не в его стиле. Айрис, вероятно, тоже заметила. Ну, соберись, киллербот. Я отправил отчет наземного датчика в общий канал. Пока люди считали и тоже приходили к выводу, что под землей ничего нет, я пытался обдумать следующий шаг. Ну ладно, даже если перевозить тяжелые экскаваторы и строительные материалы на низкогравитационных транспортерах, все равно между посадочной площадкой и поселением, где бы оно ни находилось, должна быть дорога. Насколько нам известно, сепаратисты не прятались, когда пришли сюда. Другие колонисты знали, куда они отправились. Они должны были построить дорогу, да хоть тропу протоптать. И она где-то здесь, пусть и погребена под слоем пыли. Ну, что-то в этом роде. Я достал несколько видеозаписей с экскаваторами, которые видел в глубоком котловане под докорпоративной колонией, когда цели засунули меня туда, чтобы заразить. Я больше беспокоился о том, как оттуда выбраться, а не о съемке стареющей строительной техники. Но хотя там было несколько машин с колесами, большинство из них парили чуть выше земли, что вполне логично для колонии, где необходимо создавать инфраструктуру по мере развития. Но эта техника потребляет много энергии. Существуют более эффективные способы перемещения для транспортных средств. Я поднял наземный датчик, сердит пищавший, потому что его нельзя передвигать, не переведя в спящий режим. Но теперь было уже поздно. Я подошел к пыльному краю площадки и снова положил датчик. Он перезагрузился и нашел все тот же камень, и я переместил его на два метра по краю площадки, чтобы просканировать следующий участок. Тут пригодился бы мой сканер на наличие металла или источников энергии, Но каждый раз, когда я пытался его запустить, в эфир шли одни помехи. гик сосредоточился в основном на сканерах шаттла, которые все еще пытались сделать четкий скан холмов, где, вероятно, могло находиться подземное жилье. Возможно, оказавшись ближе, мы получили бы какие-то приемлемые данные. «Может, нам спуститься и помочь тебе, автостраж?» спросил по общему каналу Ратти. «Нет», — ответил я. Он не спросил, чем я занят, может, опасался, что я сам не знаю. И не зря опасался, хотя в эту секунду я уже знал. Я пошел дальше по краю площадки, потому что, если я прав, это должно начинаться прямо от площадки. Если этого тут нет, я буду выглядеть полным идиотом, а люди будут считать, что я зачеркнуто так а вот и оно металл под слоем пыли земли и каменной крошки здесь рельс сказал я по общей сети рельс с электроприводом к которому крепятся платформы сейчас он не был запитан просто много инертного металла люди в шатле пришли в восторг решив что следуя вдоль него мы придем к скрытому поселению. С помощью наземного датчика я прошел вдоль рельса метров десять, пока не наткнулся на погребенный под пылью люк.